Глава двадцать вторая. Шел 2050 год. Зали сидела в кресле, нервно постукивая пальцами по столу. Она ждала звонка от Феррулана.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 С каждым годом военная мощь землян росла, и отбивать их атаки становилось всё труднее. Укрепить положение странников могло лишь внедрение новых научных разработок. Если во времена правления Ашсулов основные ставки делались на Камаштли, а учёным отводилась сравнительно небольшая роль в развитии государства, то с приходом к власти маклет бурнам сдали ситуация изменилась.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 Чтобы избежать межкастовых войн, которых Зали вдостально смотрелась во времена правления Тейта, Зали внедрила новую систему правления. Теперь раз в три года, 23 декабря, в каждой касте проводились выборы. Эта дата была выбрана намеренно, чтобы странники, получающие временную власть, всегда помнили о том, как и почему они оказались на земле. В этот день самый старший житель Кинчина выходил к главной городской трибуне, чтобы рассказать историю о крушении флагмана миссии Чанан, и тем самым напомнить странникам о том, что даже самая крепкая конструкция может быть разрушена, если ты слишком самоуверен и не ждешь беды. В результате выборов Камаштли и Штелианцы, и Цамницы, и Киничи выбирали своего лидера. Того, кто будет представлять интересы касты в Конечно, и здесь иногда не обходилось без интриг, но в целом каждая каста была заинтересована в том, чтобы выбрать самого достойного своего представителя, способного объективно оценить потребности общества и уверенно защищать их интересы во время дебатов. Новая система постепенно сделала жизнь города более упорядоченной, и каждый странник нашел свое место в земной колонии. Теперь больше ни у кого не было необходимости жить в районе отверженных, отказавшись принимать участие в общественной жизни, и со временем этот район опустел, превратился в памятник самому себе. В отличие кинбакака Зали хорошо понимала, что военный успех странников зависит от изучения работ землян, поэтому серьезные силы были брошены на освоение земных языков и обучение странников грамоте дикарей. За последние 10 лет странники узнали много нового о земной медицине, вооружении и достижениях дикарей в области биологии. Некоторые открытия зимних ученых смешили странников до слез, другие были взяты за основу для собственных исследований, третьи заставили задуматься. Зали регулярно получала отчеты о деятельности каждой лаборатории в Кинчине и вместе с Советом учетах принимала решение о целесообразности проводимых исследований. Где-то месяц назад ей на глаза попался отчет, в котором была кратко резюмирована работа Фрица Штрасмана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 Им уже пришлось сразиться с несколькими отрядами одичавых землян, живших в этой местности, но те были слабо организованы и не представляли большой опасности. Куда больше Залий волновала перспектива прибытия дикарей из Солиса, центрального города землян, в котором были сосредоточены их основные военные силы.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 Дикари здесь, сказал хриплый голос. Они прорвали оборону. Я ранен, остальные убиты. У землян тяжелая броня. Ферлан поморщился, будто от боли. Он должен был предусмотреть такой вариант. Облаченным в тяжелую броню землянам были не страшны мины, установленные у телепорта. Сколько их? Наконец спросил он. Около сотни, готовьтесь встречать. Феррулан начал отбой и задумался, следовало бы вызвать к врача, но сейчас каждый боец был на счету. Расстояние до шахты, до прыжковой точки составляло около трех километров по лесу, и если учесть, что земляне были в тяжелой броне, замедлявшей передвижение, у Фирулана оставалось в запасе около часа на то, чтобы подготовить врагам достойную встречу. Он включил рацию и проговорил в тревожную тишину динамика. «Фирулан Камьясу, как слышно?» «Камьяс Фирулану, слышно тебя хорошо!» Раздался скрипучий, изменённый динамиком голос. «От прыжковой точки в вашем направлении продвигаются дикари, около сотни, все в тяжёлой броне. Аванпост у точки разгромлен, теперь надежда на вас, готовьтесь дать бой через пятнадцать минут!» «Понял тебя, дать бой через пятнадцать минут!»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 Дикари быстро вычислили скрытые за деревьями дзоты и открыли прицельные огонь. Даже сквозь грохот треск пулеметных очередей из чакки кам'яз слышал глухие удары вражеских пуль о мешки с песком.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 Фирулан, который все это время оставался на связи с замиранием сердца, вслушивался в смазанные пулеметным грохотом выкрики, рычащие команды камьяца, короткие радостные возгласы, которыми бойцы сопровождали удачные попадания и хриплые предсмертные выдохи.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 Ферлан понятия не имел, как дикарям удалось открыть телепорт настолько долгое время, но сейчас ему было не до размышлений вдохнуть, выдохнуть, сконцентрироваться на предстоящем бое, положиться на свое военное мастерство и спусковой крючок верной Пулахи. Все решения уже приняты, приказы отданы, снова вдохнуть и снова выдохнуть.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 паникой мишени. А там, если повезет, подоспеет подкрепление и сметет с лица земли остатки неприятельских войск. Оставалось только надеяться, что все пойдет по плану. «Огонь!» — крикнул Ферлан, когда земляне подошли на расстояние выстрела. Зазвучали первые такты симфонии боя. Пронзительным отрывистом сопрано запели снайперские винтовки. Басами вторили им пулеметы и РПГ. Смертоносные заряды летели в неприятеля, послушные движениям рук, сжимавших приклады. Напряжение страсти соперничества увеличивалось по мере того, как дикари приближались к натянутой по периметру базы металлической сетки. Дни целенаправленные подготовки предшествовали этим мгновением этому тщательно выверенному соединению разгоряченного оружия и плоти. Ферлан посылал во врага один выстрел за другим и смеялся, прощаясь с жизнью и приветствуя жизнь. В то время, когда в канадских сумерках шло отчаянное сражение, в Кинчине уже...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 Зали поклялась себе и целому миру, что приведет свой народ к победе.